Глава тринадцатая Где-то в переходах лабиринта. Джан По, Сэм, Дуум, Дерик, Скорпион, Тор, Молчон и Крабик. «Быстрее!» — семеро запыхавшихся людей забегают в следующий отсек бесконечного запутанного коридора. Замыкающий колонну Сэм захлопывает толстую гермодверь, что отгораживает мужчин от преследователей. «Молчун, помогай!» Крепыш наваливается на винтовой затвор, по металлу двери раздаются удары. Сэм один бы не сдержал ее, но упершийся руками молчун не позволяет ей отвориться. Раздается, скрежет, герма дверь запирается. — Благослови нас всех, еле успели! — выдыхает Дум. — Сука, я чуть не сдох! — протягивает усевшийся прямо на пол Надо было меня слушаться и бежать по другому проходу. Тяжело дыша, проговаривает Сэм. «Ты про внешние сектора?» — спрашивает Джан По. «Серьезно?» — удивляется Скорпион. «По-твоему, сектор с пастью на всю его площадь — отличное решение и лучший выбор? Или ты предпочитаешь другой, тот, что кишит за гонщиками?» «Да мы бы придумали, как проскочить», — возражает Сэм. «А пробираться по этой паутине коридоров трата времени». Тем более, если их наполняют всякие карлики-каннибалы, от которых только успели свалить. Или ты с ними подружиться успел? Давай, молчун, открой ему дверь. Пусть этот отмороженный вернется на пати к тем веселым ребяткам. Ты же видел остатки того расчлененного бедолаги? Его органы и части плоти развешаны на штыри. Скорпион сжимает кулаки. Их начинает покрывать корка льда. Появляется морозная аура, атмосфера накаляется. Все так обзвинчены, что готовы вцепиться друг другу в глотку. Это был эльф. Беззаботно выдает молочон, будто не замечая общего напряжения. «С чего ты взял?» — спрашивает его Дерик. «На одной из спиц я видел их уши», — спокойно поясняет он. «Так этим сукам и надо!» — сквозь зубы процеживает Скорбион. Его руки расслабляются, а морозная аура пропадает. «Значит так, берет инициативу Сэм. Следуйте за мной!» И вырывается вперед. Остальные следуют за ним. В принципе, тут двигаться больше некуда. Некоторое время группа без приключений движется по коридору, огибая какие-то тяжелые запаянные ящики и такие же небольшие бочонки. Сэм упирается в развилку. Слева темный длинный проход. Справа короткий коридор, заканчивающийся дверью с непонятными символами. Ни ручек, ни замков на ней не видно. «Молчун, сможешь выбить?» — обращается Сэм к репышу. Тот молча подхватывает с пола бочонок, замахивается — бросок. Бочонок вышибает дверь и влетает вместе с ней в проем. Раздается грохот. Затем появляется яркая вспышка. Внутри что-то взрывается, обдавая людей жаром. Потом следует новый взрыв, а за ним еще и еще. «По-моему, дверь была открыта», — задумчиво выдает Жанпо. «Я тоже так подумал», — соглашается Молоченок. «А зачем тогда бросал бочку?» — удивляется Сэм. «Ты же попросил выбить и не открыть», — отвечает тот ему. «Бойся своих желаний», — советует Сэму по. «С просьбами к толстяку нужно быть аккуратным», — заявляет Тора. «Я не толстый, а упитанный и сильный», — возражает Молоченок. Сэм чешет затылок, наблюдая, как за выбитой дверью Продолжает что-то взрываться, гореть и рушиться. Со всех сторон внутри коридора бьют струи огня. «Ладно», — вздыхает он, — «за мной!» И первым поворачивает налево. Проход через несколько минут поворачивает в освещенную часть коридора. Завернувший за угол, Сэм тут же дергается обратно и останавливает остальных. «Чего там?» — спрашивает дом. «Сами смотрите, только осторожно, то заметят». Все по очереди выглядывают за угол. Вдали коридора, в самой освещенной части, раскинули свои щупальца пара крупных зырканов. А люди от одного-то еле убежали, закупорив льдом за собой люк. А тут сразу два. «И как быть?» — нервничает Тор. «Сзади или огненные ад, или многочисленные карлики, каннибалы? Впереди два огромных, уродливых глаза, к которым и близко подойти не успеем». Молится. спокойно отвечает Дом. Но мага воздуха такой ответ не устраивает. Он обращается к Сэму. «Ты нас сюда завел. Что нам делать?» Тот, немного задумавшись, выдает. «Хрен его знает. Может и правда помолиться». Затем его лицо озаряется, будто он что-то придумал, самоглядывает остальных. У всех, кроме Тора, на лицах появляется понимание. «Чего вы так на меня смотрите?» Задаченно смотрит на союзников маг воздуха а вдруг снова сработает бормочет сэм в прошлый раз работала тихо соглашается дом это конечно дичь полная но почему бы не попытаться других вариантов пока нет резюмирует скорпион сильно вера может изменить реальность выдает джан по дырик на это кивает да о чё вы с каким то уже страхом спрашивает тор о том самом довольно улыбается молча Через двадцать минут уговоров, угроз и побоев. «О, великий безымянный воин! Помоги!» «Убедительней давай!» — прерывает мага-скорпион. «О, великий безымянный воин! Помоги! О, великий!» «Не помогает же!» «Ты повторяй те слова, что я тебе сказал!» — советует молчон. «Да это бред полный! Я не буду это...» Тор затыкается и сглатывает, наблюдая за сердитым и не обещающими ему ничего хорошего лицами союзников. «И чтобы убедительно было», — советует Сэм. Участники испытания осторожно выглядывают за угол. А Тор открыто и, не таясь, снова падает на колени в темном углу коридора, откуда открывается вид на перегородивших проход мутантов. Маг начинает биться головой о пол и отчаянно выкрикивать. «О, великий безымянный воин, перед тобой преклоняйся! Отведи беду от последователей твоих! О, великий безымянный воин, не дай сгинуть нам! Сокруши, о, великий зло, вставшее на пути сыновей твоих!» И тут глаза землян прищуриваются от неожиданно возникшей яркой вспышки. Один из зырканов разолетается на мелкие ошметки и брызги, затем второй. На свет выходит парень в плаще с накинутым капюшоном и светящимися под ним зелеными глазами. Рядом с ним появляется странное существо, издалека выглядящее как осьминог, стоящий на опущенных щупальцах. Чего застряли? спрашивает безымянный парень. И чего Торн на коленях валяется и плачет? Подбирайте его и за мной. Затем он отворачивается и скрывается за новым поворотом. Пораженные произошедшим и увиденным люди обращают внимание на мага. У того действительно текут слезы, но он не плачет, тор рыдает, протягивает руку вперед и продолжает отбивать поклоны. «Спекся», — констатирует Сэм, — «или уверовал», — предполагает Дом. Макс. Через какое-то время компания выживших землян меня догоняет. Вид у них ужасно потрепанный. В мою сторону посматривают с каким-то странным выражением на лицах. Больше всего поражает взгляд расширенных Тора. Тот будто хочет что-то спросить, но не решается. Ладно, будет время, разберемся. Сейчас не до этого. Двигаемся мы по просчитанному психомаршруту. Путин выбрал наиболее короткий и безопасный. Можно, конечно, найти и короче. Но тот же Молчун в некоторые шахты не паралезет «Ремтехслуж 7403 периодически открывает нам двери или скрытые проходы. Без него маршрут выдался бы длиннее. Бегу первым, скорость небольшая, нужно, чтобы все поспевали и не выдыхались. Следом биодроид, за ним все остальные». На попадающемся по пути мелком мусоре практикую новую способность из ветки кромешника – энергетический захват. Получается притянуть какой-нибудь легкий предмет к руке, а затем его оттолкнуть импульсом энергии. Стараюсь это проделывать так, чтобы следующие за мной люди не замечали моих действий. Не стоит светить всеми своими возможностями, пусть, если что, будет приятным сюрпризом, приятным для меня. Насчет других зависит от их отношения ко мне. За время такой практики управление энергопотоками и сам энергетический захват увеличивается на один. Притягивать предметы становится легче. Даже получается это делать не по прямой, а немного менять траекторию движения предмета. Впереди в одном из коридоров от стены отделяется крупная темная фигура с красными глазами. Рассмотреть ее никто не успевает. Вспышка сварочного аппарата и монстр разлетает со шметками. «Вот демон!» — восклицает Сэм. «Откуда у тебя такой убойный Пет?» «Я думал, он просто помощник, открывающий замки». «Это не Пет», — спокойно отвечаю я, продолжая бег. «А почему он тебе помогает?» — спрашивает Дерек. «Я ему помог, теперь он помогает мне». Дроид застрял и заклинил. У меня получилось его освободить. После продолжительного молчания поясняю ему, не вдаваясь в детали. Нечего им знать, что меня не слабо шарахнуло и чуть не убило при этом». Ведь я такого уродца, к тому же затерявшегося и неспособного чем-либо противостоять мне, долбанул бы его посильней делиться мнением Сэм. Потом еще и еще, пока не сдохнет. У меня бы и мысли помочь не пришло бы. В этом наше различие, выдаю я, будто вкладывая какой-либо смысл. На самом деле хочу, чтобы мужик задумался и отстал от меня с расспросами». Не стоит лишний раз привлекать криками бегающих в соседних коридорах тварей. Они там есть, я это точно знаю. Оглядываюсь назад, дабы посмотреть на произведенный эффект моим ответом. Выражение лица Сэма такое, будто он прикидывает какие-то известные ему варианты. Также ловлю на себе очень задумчивый взгляд Скорпиона, но он продолжает молча бежать и не роняет ни слова. Через некоторое время раздается запоздалый и робкий вопрос от Тора. «В подобном случае стоит, например, и мне помочь монстру, попавшему в беду». «Странно. С чего бы ему этим интересоваться?» «По голове сильно ударили?» «Даже оглядываюсь. Тот так на меня смотрит, словно ждет какого-то откровения. Блин. что с ним?» «Безусловно. Если, конечно, тебе самому это не будет представлять угрозы», поучительно заявляю я». «И добавляю, помогать, по возможности, нужно всем». Надо отводить всякие подозрения о моих связях с мутантами и что я сам чуть ли не один из них. Пусть считают меня добрым и пушистым. Хоть я и не такой. Шерстью обрасти еще не успел. Надеюсь, этого не случится. Набегу, бегу постоянно сверяюсь карты. Ее проецируют мне прямо перед глазами псих. Также движущимися точками обозначена и наша группа. Вот мы приближаемся к центру лабиринта, вернее к большой площадке, которой ведут множество коридоров, и уже от нее имеется один единственный проход в центральной комнате, что и является портальным залом, где имеется выход с этого уровня лабиринта. Это и есть наша цель, но сначала предстоит как-то обойти или уничтожить объект на площадке, обозначенной красной жирной точкой. Впереди за поворотом скрывается короткий коридор, что ведет прямо к площадке с опасным существом. Оттуда раздаются грохот, крики и звуки взрывов. Притормаживаю. Жестом показываю группе остановиться, но те уже стоят. И без меня поняли, что впереди происходит что-то неладное. Потихоньку крадусь по коридору. Следом крадутся и остальные. Начинаю различать слова и крики разумных. «У него невероятная броня!» «И оружие под стать!» Да брони через силовое поле еще пробраться нужно. Как с ним вообще можно справиться? Проход к центру, за ним. Но нам с ним не справиться. Не справимся, не выберемся отсюда никогда.